Лирическое отступление. Корни. Появляются ли всевозможные предрасположенности еще в утробе матери, или же формируются в процессе взросления и осмысления окружающего мира? На этот счет есть много теорий. Скажу только за себя. С самого раннего возраста я тянулся к музыке, как цветы к солнцу. Но вот не задача. В моем доме среди приборов для ее воспроизведения значились только три вещи: телевизор. Радио и баян в черном чехле-чемодане. Период моего детства аккуратно пришелся на закат эпохи СССР. В те времена телевизор мог порадовать зрителя всего тремя государственными каналами. Как можно легко догадаться, среди этих каналов ни одного музыкального не было. Радио запечатлелось в моей памяти рупором самобытного народного творчества и сигналами точного времени. Еще помню, как утром из синего пластмассового ящичка над холодильником частенько доносились звуки французского электронного проекта Space. И я внимал космическим мелодиям спешно пережевывая оладьи, подаваемые матерью на завтрак. Но об осознанном увлечении музыкой, наверное, говорить было еще рано. Единственной моей отдушиной оставался баян. Непреодолимая тяга к таинству музыки толкала меня к этому загадочному чемоданному монстру. Играть на нем я, разумеется, не умел. Я просто вынимал музыкальный инструмент из футляра и в течение нескольких минут извлекал из него какофонию звуков. Утолив жажду творчества, я упаковывал баян и водворял на его законное место высокий шкаф. Столь диковинные эксперименты не могли остаться незамеченными. И мать определила меня в школьный кружок игры на баяне. В нем я промучился около двух месяцев и объявил забастовку. Просто не смог вынести насилие над своей и без того хрупкой детской психикой. В баяне меня не устраивала навигация. На клавиши нужно было нажимать по памяти, на ощупь. В этом плане мне больше нравилось пианино, но его у нас не было. Как, впрочем, и у меня, острого желания стать музыкантом. Так началось и закончилось мое музыкальное образование в раннем детстве.